На самом же деле, не древние верования, сложившиеся в доклассовом обществе, оправдывали социальное неравенство, а христианство религия классового строя. Поэтому противились введению христианства не те, кто использовал труд тёмного люда, им новая религия была на руку. Огромные народы и массы, усмотревшие в смене религии возможность улучшения своего положения, поскольку новая вера требовала от них безропотного перенесения самых плапиющих проявлений социального угнетения и национального гнёта. Такой была реальность христианизации Древней Руси, как бы ни преподносили этот процесс идеологи современного русского православия. Таким образом, Ни один богословский тезис, касающийся начального этапа христианизации древнерусского общества, не выдерживает критики и сопоставления с фактами отечественной истории. В частности, неверно, будто истоки крещения Руси следует искать в миссионерской деятельности христианских проповедников апостольских времён. Такая деятельность не зафиксирована с достаточной достоверностью. И не обнаружено никаких следов её влияния на появление интереса к христианству на Руси в 9-10 веках. Значит, у современных церковных авторов нет оснований утверждать, будто благодать священства каждого русского пастыря духовно восходит к апостолу Андрею. Введение христианства в качестве государственной религии Киевской Руси отвечало классовым интересам социальных верхов древнерусского общества и поэтому было поддержано ими. Народным массам киевской державы новая религия ничего не давала, что и породило массовую оппозицию к крещению со стороны киевлян, новгородцев, жителей других городов и сел Древней Руси. Поэтому наших предков обращали в новую веру не тихо и мирно, как утверждают современные православные богословы и церковные проповедники, а с применением силы, посредством принуждения, Процесс номинального насаждения новой веры занял не десятилетие, как говорят и пишут идеологи русской православной церкви, а многие столетия и в ряде регионов страны затянулся до начала 20 века. Глава 3. Утверждение православия. Богословско-церковные круги московской патриархии мистифицируют, а следовательно, преподносят в искаженном виде не только начальные моменты процесса христианизации Древней Руси, но и его конечный результат. Как известно, таким результатом явилось утверждение византийской разновидности христианства, православия в качестве государственной религии княжеской Руси и царской России. Вот это то утверждение и преподносится идеологами Русской православной церкви как безраздельное торжество в пределах нашей страны богооткровенной религии. Последняя якобы с одной стороны нашла в русском, украинском и белорусском народах свою самую прочную опору, а с другой обеспечила этим народам особо благоприятные условия для их исторического развития. Иначе говоря, современные православные богословы и церковные проповедники все еще продолжают отстаивать давно опровергнутую жизнью идею исключительной религиозности славянских народов нашей страны. Пропагандируется заведомо ложный тезис об особой склонности славянской души к религиозной экзальтации и мистицизму. Как и в уже рассмотренных случаях, Здесь также пускается в ход богословские легенды, способные ввести в заблуждение и религиозных людей, и какую-то часть неверующих, тех, кто не располагает сведениями о действительном состоянии религиозности масс на Руси и в России. Получить такие сведения не каждый может, поскольку содержатся они как в научных трудах, так и в церковных публикациях, известных лишь довольно узкому кругу специалистов. К таким легендам можно отнести прежде всего следующие идеи, так или иначе пропагандируемые в современных изданиях Русской православной церкви и в проповедях её духовенства. Православие утвердилось на Руси в своём первозданном виде, полностью одолев язычество, навсегда вытеснив его из сознания и быта славянских народов нашей страны. Новая религия сразу же была осмысленно принята и глубоко усвоена бывшими язычниками, которые стали рьяннейшими приверженцами православия. Полное и безоговорочное принятие православия стало определяющей чертой духовного облика русских, украинцев и белорусов.